Глава тридцать вторая. Как отряд держал совет вокруг поваленного дерева. «А где сэр Клод Латур?» — спросил сэр Найджел, как только его ноги коснулись земли. «Он в лагере, неподалеку от Манпеза, достойный лорд», — ответил начальник лучников седовласый стрелок Джонстон. Туда мы и двинемся, чтобы вовремя вернуться в Дакс и занять свое место в головном отряде принца. — Милорд, — радостно воскликнул Ален. я вижу на поле наших боевых коней, а среди награбленного добра, который не успели унести эти негодяи, и ваши доспехи. — Клянусь святым Ивом, ты говоришь, — Истинную правду, юный оруженосец! Отозвался Дегисклен, тут и мой конь, а также испанская лошадка моей супруги. Мошенники вывели их из конюшин, а сами бросились на утек. Скажу вам, Наджил, на мою долю выпало большое счастье встретиться с человеком, про которого я слышал, так много хорошего. Но. Нам придется покинуть вас, ибо я должен быть при короле Испании, прежде чем ваша армия перевалит через горы. А я полагаю, что вы находитесь в Испании вместе с доблестным Генрихом Трастомарским. Так оно и было, но во Францию я прибыл, чтобы набрать подкрепление. Я вернусь обратно, Наджил, и приведу с собой четыре тысячи отборных французских копейщиков, так что перед вашим принцем, быть может, предстанет достойный его противник. Господь да будет с вами, друг мой, и до встречи в лучшие времена. Вряд ли во всем христианском мире найдется еще такой бесстрашный человек — И такая милая прелестная дама, сказал сэр Наджил, стоящему рядом Алину, глядя вслед французскому рыцарю и его супруге. Но ты и бледен, Алин, и лицо твое печально. Уж не ранили ли тебя в этой схватке? Нет, достойный лорд, я думаю о своем друге Форде и как он еще вчера сидел на моей кровати. Сэр Наджил. Сокрушенно покачал головой. Двух храбрых оруженосцев я потерял. Не знаю, почему погибли молодые побеги, а старый негодный сорняк остался невредим. Но, видно, есть причина, раз все это в руках господних. Ты заметил, Айлен, что вчера вечером леди Тифен дала нам знать о грозящей опасности? Да, заметил. Клянусь апостолом. душа моя чует, что в Туинхемском замке на самом деле беда. Не представляю, однако, как могут высадиться на берег морские разбойники, скотты или французы в таком количестве, чтобы осадить крепость. Созывайте людей, Элвард, нам пора двигаться. Стыд и позор, если мы не будем в Даксе в назначенный день. Лучники разбрелись среди развалин, но по сигналу трубы быстро собрались вместе. Они набили добычей все карманы, а что не поместилось, взвалили на плечи. Когда они выстроились, и каждый молча занял свое место, сэр Найджел окинул их пытливым взглядом, и на лице его заиграла довольная улыбка. «Высокие!» Загорелые мускулистые, с ясным и суровым взглядом, ловкие, подтянутые, эти испытанные в боях люди были отменными солдатами для любого командира. Среди них попадались ветераны, сражавшиеся с французами, седые поджары с морщинистыми свирепыми лицами и косматыми нависшими бровями. Однако большинство составляли молодые фронтоватые лучники, цветущие лица, бороды расчесаны, из-под плотно прилегающих стальных шлемов выбиваются волосы, в ушах сверкают золотые или украшенные драгоценными камнями. Серьги. Расшитые золотом перевязи, шелковые пояса, дорогие цепи, которые многие из них носили на крепкой загорелой шее, свидетельствовали о том, что этим вольным лучникам жилось недурно. У каждого за плечами висел лук с тисовым или ореховым стержнем, простой и прочный у людей постарше, расписанный яркими красками и с резьбой на обоих концах у молодых. Кольчуги, белые куртки с красным львом святого Георгия, меч или боевой топор у пояса довершали снаряжение. У иных поперек лука висела еще смертоносная секира или пятифутовый деревянный молоток, прикрепленный к кожаной перевязи. Сердце сэра Найджела радостно забилось, когда он взглянул на бесстрашные лица воинов и увидел, как непринужденно они держатся. Больше двух часов отряд шел через лесную и болотистую местность вдоль левого берега реки Аверон. Сэр Найджел следовал верхом, по правую руку ехал Алин, у левого стремени шагал испытанный лучник Старик Джонстон. К концу этого перехода рыцарь знал уже все, что ему хотелось узнать о своих людях, об их делах и намерениях. В пути лучники однажды увидели на противоположном берегу речки вооруженных всадников. Это были французы, мчавшиеся в сторону Вильфранша. — Это Сенешал Тулузы со своими солдатами, — сказал Джонстон, из-под ладони разглядывая всадников. — Будь они на этом берегу, он, может быть, попытался бы атаковать нас. А почему бы нам не перейти? — Реку, — заметил сэр Найджел, — обидно разочаровывать этого достойного сынышала, если ему хочется помериться с нами силами. — Нельзя, — сказал старый лучник, — брода нет до самого Турвиля. Сынышал направляется в Вильфранш и с теми, кто попадет ему в руки, быстро покончат. У этого человека разговор короткий. Это они с шалом Бакера повесили Питера Уилкинса из нашего отряда в день Святого Петра, за что клянусь черным распятием Уолтема. Они сами будут болтаться на веревке, когда мы до них доберемся. Но вот и лагерь, и наши товарищи. Лесная тропа, по которой они шли, вывела их на прогалину, от лога спускавшуюся к реке. С трех сторон ее окружали высокие ноги и деревья с густым подлеском падуба меж стволов. На дальнем конце этой лесной прогалины стояло четыре-пять десятков хижин, аккуратно сложенных из дерева и обмазанных глиной. Над крышами вился синеватый дымок. Рядом на привязи паслись лошади и мулы. Тут же слонялись лучники, одни стреляли по мишеням, другие разводили костры и вешали над ними котлы. Увидев возвращающихся товарищей, они шумно приветствовали их, а всадник, объезжавший за лагерем своего коня, поскакал навстречу. Это был веселый подвижный человек, богато одетый с круглым, гладко выбритым лицом и черными, как уголь, сверкающими живыми глазами». — Сэр Найджел! — воскликнул он. — Сэр Найджел Лоринг! Наконец-то! Клянусь честью, мы ждем вас целый месяц. Добро пожаловать, сэр Найджел! Надеюсь, вы получили мое письмо. — Оно-то и привело меня сюда, — ответил сэр Найджел. — Но право, сэр Клод Латур. Меня удивляет, почему вы сами не ведете этих стрелков. Поистине лучшего начальника им не найти. «О, нет, клянусь, святой девы Испарской!» — возразил с гасконским акцентом сэр Латур. «Кому, как не вам, знать характер ваших островитян, сэр Наджил? Они пойдут только за своим соотечественником. Их не переубедишь!» Даже я, Клод Латур, сеньор Маншато, владеющий полномочиями высокого, среднего и низшего суда, не мог добиться их расположения. Две сотни дуралеев собираются и держат совет, потом приходят их представители, этот Элвард, еще с кем-то и заявляют что разойдутся по домам, если ими не будет командовать именитый англичанин. Многие из них, как я понимаю, явились сюда из какой-то лесной местности. Не то хампи, не то хампти, язык не выговорит такого слова. Вы живете в тех краях. Вот они решили, что вы должны быть их командиром. Однако мы рассчитывали, что вы приведете сотню воинов». «Мы соединимся с ними в Даксе. Они уже там», — ответил сэр Наджил. «Но не будем мешать людям. Они намерены нарушить свой пост. Поговорим о наших делах потом». «Пойдем в мою хибару», — сказал сэр Клод. «Пища у меня тут очень скромная. Молоко, сыр, вино, свинина. Надеюсь, ваш оруженосец вы не обессудите на угощение. Вот и мой дом» тот где возле двери развивается знамя невидная резиденция для лорда маншато сэр Найджел сидел за трапезный молчаливый и рассеянный тогда как Алиин внимал болтовне гасконца рассказом о великолепии его собственных владений о его успехах у женщин о его победах на войне Вас ждут славные дела, раз уж вы тут, сэр Найджел, сказал он наконец. Я слышал, что Монпеза слабо укреплен, а в том в замке двести тысяч крон. В Костельно я подкупил башмачника, И темной ночью он спустит нам веревку Из своего дома у городской стены, Как только я ему прикажу. Обещаю вам, что вы загребете груды Доброго серебра в одну из первых же ночей. Тут кругом сколько душе угодно богатой добычи, Отличных вин и хорошеньких женщин. У меня другие планы сурово ответил сэр наджел я пришел сюда чтобы повести лучников на помощь принцу нашему государю которому без них не обойтись когда он будет снова сажать педра на испанский престол и я намерен сегодня же двинуться в дакс на Адуре, где он теперь стоит лагерем лицо гасконца омрачилось глаза злобно блеснули «Мне до этой войны дела нет», — сказал он, — «я вполне доволен своей теперешней веселой и приятной жизнью. Я не поеду в Дакс». «Подумайте еще раз, сэр Клод», — мягко сказал сэр Найджел, — «ведь вас всегда считали истинным верным рыцарем. Неужели вы отступитесь теперь, когда наш государь вас нуждается?» «Я не поеду в Дакс!» — крикнул Гасконец. «Но ведь вы присягали, вы давали клятву верности. Я сказал, что не поеду!» «В таком случае, сэр Клод, я поведу отряд без вас» если только лучники пойдут за вами, — насмешливо бросил госконец. Это вам не рабы, а вольные стрелки, и против их желания вам ничего с ними не сделать. Поистине, любезный лорд Лоринг, не такие это люди, чтобы с ними шутки шутить. Легче вырвать кость из горла голодного медведя, чем увести лучника из края изобилия и удовольствий. — Что ж, тогда соберите их, — ответил сэр Наджил, и я скажу им, какие у меня намерения. Если их командир я, они должны отправиться в Дакс, а если не я, тогда мне нечего делать, Ваверни. Оседлай моего коня, Алиин, ибо, клянусь апостолом, мне надо быть на пути домой еще до полудня. Повинуясь призыву рога, Лучники собрались на совет, и небольшими кучками и группами столпились вокруг поваленного дерева, лежавшего поперек поляны. Сэр Найджел легко вскочил на ствол. Твердо сжав губы и щурясь, он окинул взором круг поднятых к нему мужественных лиц. — Лучники, — начал он, — говорят, будто бы вы так прельстились беззаботной жизнью и мародерством, что вас не вытащить из этого веселого края. Однако, клянусь апостолом, я этому не верю, ибо вижу, что вы все до одного храбрецы и почтете для себя унизительным жить в праздности в такое время, когда вашему принцу предстоит выполнить столь трудную задачу. Вы избрали меня своим командиром, и командиром вашим я буду, если вы отправитесь со мною в Испанию. Клянусь вам, пусть только Бог сохранит мне жизнь и силы, мое рыцарское знамя с пятью розами всегда будет там, где можно своими подвигами снискать воинскую славу. Но если вы желаете валять дурака и лодорничать, предпочитая славе и чести презренное золото и награбленную добычу, то ищите себе другого командира. Я же привык доблестно жить и, надеюсь, доблестно умереть. Если есть среди вас лесники из Хампшера или тамошные жители, пусть скажут... Пойдут ли они за знаменем Лоринга? С вами пойдет малый из Ромсея, крикнул молодой лучник, с веткой молодила на шлеме. И парень из Олресфорда, крикнул другой, и из Милтона, и из Берли, и из Лимингтона, и малый из Брокенхерста заорал Верзила, разлегшийся под деревом. «Клянусь фесом, ребята!» — заявил Эйлвард, вскочив на поваленное дерево. «Я думаю, нам стыдно будет смотреть в глаза своим девушкам, если принц перевалит через горы, а мы не натянем тетиву, чтобы очистить ему дорогу. Наша теперешняя жизнь очень даже хороша в мирное время. Но когда развиваются боевые знамена, наше место на поле боя». Янусь моими десятью пальцами! Коли сэр Наджел пойдет даже совсем один, старый Сэмкин Эйлвард будет маршировать с ним рядом!» Слова Эйлварда, пользовавшегося большим почетом улучников, разрешили сомнения многих колеблющихся, и раздался хор одобрительных возгласов. «Не пристало мне...» Вкрадчиво начал сэр Клод Латур настраивать вас против этого достойного лучника или же против сэра Найджела Лоринга. Однако мы вместе участвовали не в одном опасном походе, так что я позволю себе высказать свое мнение». «Тише! Не мешайте крошке-гасконцу!» — закричали лучники. «Пусть каждый скажет свое слово! Бей прямо в цель, парень! Пусть каждый играет честно!» «Не забудьте, что вы соглашаетесь на тяжелые условия!» — сказал сэр Клод. «Вы потеряете свободу и лишитесь удовольствий! А чего ради? Шесть пенсов в день и все!» Тогда как теперь? Перед вами вся округа. Протяни руку и бери. Что твоей душе люба? Вспомните рассказы про ваших товарищей, которые ушли с сэром Джоном Хоуквудом в Италию. За одну только ночь они требуют выкупа у шестисот богатых дворян Монтуи они разбивают лагерь возле большого города устрашенные жители выносят им ключи от ворот и они в сласть грабят а если им больше нравятся полюбовные соглашение они увозят на конях чуки с серебром так они переходят из края в край богатые независимые и все боятся их разве не такой должна быть жизнь солдата это жизнь «Мародера!» — заорал Хордл Джон своим громовым голосом. «И все-таки в словах гасконца есть смысл», — заметил смуглый парень в поношенной куртке. «Что касается меня, то я предпочитаю благоденствие в Италии, голодухи в Испании». «Ты всегда был трусом и предателем, Марк Шоу», — зарычал Элвард. «Клянусь Эфесом, если ты выйдешь против меня, и мы скрестим мечи, не видать тебе ни той, ни другой страны!» «Нет, Элвард, сказал сэр Найджел, — «нельзя решать этот вопрос криком. А вам, сэр Клод, ваши слова не делают чести, но если сказанное мною за дело вас. Я всегда готов дать вам удовлетворение. Вы возьмете столько людей, сколько пойдет за вами, и отправитесь туда, куда вам заблагорассудится. Нам с вами не по пути. Кто за принца, за свою родину, оставайтесь на месте. А те, кто гонится за набитой машной, пусть отойдут в сторону. Марк Шоу и еще тринадцать лучников Панура, опустив голову, вышли вперед и встали за спиной сэра Клода. Под свист и насмешки остальных они проследовали в хижину Гасконца, а подавляющее большинство весело принялось укладывать свои пожитки, чистить оружие, готовиться к походу. Затарн и Горону, через арманьякские трясины, минуя быстротечную лоссу по длинной долине Адура, еще немало лик предстояло пройти отряду, прежде чем влиться в мрачную рать, словно грозовая туча, медленно двигающуюся на юг к цепям снежных вершин, по ту сторону которых никогда еще не видели английских знамен.